Часть 2. Химерийский закат. Глава 1. Опустив трубку на рычаг, председатель госбезопасности снял очки, устало протёр глаза, точно так же старательно прочистил бархоткой стёкла и пододвинул лист бумаги, чтобы провести на нём две пересекающиеся в одной точке линии. Это и был тот самый треугольник операции "Химерийский закат", во главе которого стоял президент, одновременно сотворявший правительственный переворот отдельно с ним, отдельно с Лукашовым, официально не сводя своих сообщников за одним столом и до поры до времени не засвечивая их друг перед другом. А что тебя удивило или возмутило, спросил себя шеф госбезопасности. Классический пример подпольной тройки, известный ещё со времён первых дворцовых заговоров. И всё же появление в числе спасителей страны председателя Верховного совета заставило Корягина по-иному оценивать ситуацию. Одно дело вести нить операции вдвоём, зная, что всех остальных ты можешь подставлять и использовать, другое дело когда оказывается, что в суть заговора посвящён третий, который к тому же обладает немалым влиянием и реальной конституционной властью. Корягину вспомнилось совещание в ЦК, происходившее в то время, пока Русаков вёл переговоры с большой семёркой в Лондоне. Весь сценарий отстранения генсек президента от власти тоже замыкался тогда на Лукашове. Предполагалось, что для начала на пленаме ЦК прораба перестройки отлучат от портфеля руководителя партии и передадут его полномочия председателю парламента. Если бы это произошло, то уже в этой ипостаси Кремлёвский Лука сосредоточивал бы в своих руках такую власть, каковой обладали далеко не все прежние руководители страны, ведь большинство из них Пост Генсека соединяли всего лишь с постом премьера. Формальность, конечно, но всё же. Исходя из конституции, председатель Верховного совета оставался, если не первым человеком в государстве, то уже вроде бы и не вторым. Но ведь это был только первый ход в той комбинации, которую участники совещания должны были разыграть с участием руководства партии и парламента. Причём следующий уже предусматривал добровольно-принудительный уход президента со своего поста, и тогда, тоже как и сейчас, вводя в действие комитет то ли по спасению отечества, то ли по чрезвычайному положению, тоже предусматривалось, что в начале Русаков передаст свои полномочия не нашему, которого к тому времени как политика никто уже всерьёз не воспринимал. Если бы этот сценарий сработал, не нашему предоставилась бы возможность проделать самую грязную работу, объявить чрезвычайное положение и принять на себя весь гнев народа и мирового сообщества по поводу всех тех многотысячных арестов и всех тех узурпаций, которые неминуемо влекло бы за собой чрезвычайка. После этого не нашему Официально должен был сослаться на состояние здоровья или, что казалось предпочтительней для его окружения и соратников, на отсутствие опыта и передать президентские полномочия Лукашеву. Корягин вновь нарисовал незавершенный треугольник, но в кружочке, составившем его основание, жирно вывел. Кремлевский лук-ка. А рядом название другой операции. Евнух. Операция Евнух отличалась тем, что в данном случае президент оставался при своих довольно шатких полномочиях, а Лукашов при своих ещё более неопределённых. При этом учитывалось, что некоторые республики уже вышли из состава Союза, а остальные, хотя и соглашались на подписание нового союзного договора, но склонны были рассматривать его лишь как некую конфедерацию как временную окантовку своих суверенитетов, своего национального возрождения. Вот почему смысл операции сводился к тому, чтобы максимально сохранить административную структуру законодательства и политические реалии Советского Союза. Ну а девиз его формулировался предельно просто. Ратовать за реформы ничего не реформируя, а ратуя за перемены ничего не изменять. Не нужно было прибегать к помощи аналитиков, чтобы понимать, что для недоперестроенной страны такой путь оказался бы неминуемо гибельным. Иное дело операция Кремлёвский лука. Тут на глазах рождался диктатор с никогда ранее неизвестными стране по существу императорскими полномочиями, которыми, впрочем, ни один российский император не обладал. Причём шефу госбезопасности было абсолютно ясно, что на роль калифа на час Лукашов не согласился бы. Власть для этого человека никогда не была обременительной. Он долго и завистливо шёл в Париж с Русаковым, считая его совершенно недостойным быть вечно первым, как и для себя скорбительным быть вечно вторым. Высшему руководству госбезопасности было хорошо известно, насколько кремлёвский Лука хитёр и коварен. Каким умением располагать к себе людей он обладал. Да и полупролетарская, получиновничья внешность нового правителя представляла таковой, что просто невозможно было увидеть в нём новоявленного пиночета нижегородского разлива. В лучшем случае перед вами представал уставший от жизни, стремящийся примирить всех и вся школьный учитель. Неожиданно на волне пролетарского народа власти, оказавшийся на гребне этого самого власти, Сталин и Брежнев тоже казались простаками. Что из этого вышло, лучше всего могут по рассказать диссиденты. До сих пор покаянно отмалибовавшие своё политическое презрение в лагерях и психушках, устроенных для подобного люда и его же корягиными подручными. Шеф госбезопасности мог бы смириться с таким событием, если бы не уверенность, что Кремлёвского луку тоже удастся довольно быстро лишить всех этих постов. Однако уверенности такой не было. Наоборот, существовала опасность развития событий по принципу бумеранга. Облачаясь в диктаторские полномочия, Лукашов прежде всего постарался бы убрать с дороги шефа госбезопасности, а также министра обороны и внутренних дел. Мало того, Корягин даже с уверенностью мог назвать имя человека, который готовился занять кресло председателя КГБ другой дело Русаков. Этот на серьёзные перестановки сейчас не решится. Иначе сразу же лишился бы своей последней поддержки и в политбюро, и в целом во всех более или менее влиятельных государственных структурах. Немного отвлёкшись от размышлений, Корягин по внутренней связи потребовал от полковника, сидевшего в приёмной, выяснить, как обстоят дела, не забыв поинтересоваться при этом Что слышно в главном разведуправление Генштаба? Они там хотя бы поняли, что происходит сейчас в стране, или пока что, как всегда, пребывают в приятном неведении? Будет доложено товарищ генерал полосоно отчеканил полковник. Вернувшийся из Лондона Русаков какое-то время действительно пребывал под эйфорическим воздействием встречи с руководителями западных стран, общения с сильными мира сего. Для прораба перестройки было важно само по себе, независимо от политической ситуации, вызвавшей это общение и его конечных результатов. У Русакова почему-то давно сотворилась иллюзия, что он принят в этот аристократический клуб даже не как лидер страны, а сам по себе, как личность. Право встречаться с лидерами многих государств генсек-президент расценивал как одну из вершинных возможностей той власти, который он изначально наделён в своей собственной стране. И в то же время, как один из способов укрепления своего изрядно пошатнувшегося авторитета, впрочем, из аналитической записки, которую Корягину подготовили спецы по США, тоже следовало, что за океаном рейтинг русского президента значительно выше, нежели в союзе. В ней прямо говорилось, что в администрации Джорджа Буша полагают Как лидер великой державы, Русаков свои возможности практически исчерпал, и что в правительственных кругах ведущих стран давно пришли к выводу, настало время определиться с кандидатурой человека, способного сменить главного прораба перестройки на этом посту. Да что там за океаном, по убеждению самого старого чекиста, Русаков давно представлял личность её основательно потускневшей. Больше, чем на агента влияние областного масштаба не тянувший. А в том, что прораб давно стал агентом влияния и волей или неволей действует по сценарию, задуманному Всемирно-еврейско-масонским центром, в этом шеф госбезопасности уже ни на минуту не сомневался. Чтобы не потерять эту мысленную нить, Корягин тут же извлек из кейса записную книжку и пометил себе «Русаков, связь с масонством» до 1 октября. Впрочем, кем там в действительности представал все эти годы Русаков и по чьему заданию действовал, со всем этим контора разберется со временем. Пока же этот человек все еще был наделен властью президента страны. Вот с чем приходилось считаться. Известны ли были прорабу перестройки выводы того секретного совещания в ЦК партии? В деталях очевидно нет. Ведь было оговорено, что что решения этой компартийной сходки остаются совершенно секретными. Но Корягин не сомневался, что кое-что до слуха Русакова всё же просочилось, поскольку через 2 дня после этого благородного собрания он вдруг занервничал, всполошился и бросился за советом к нему, председателю комитета госбезопасности. Поначалу, наверное, и рассчитывал, что шеф КГБ раскроет ему все нити компартийного кремлевского заговора. Но Корягин на это не пошел. Ставить в этой ситуации на Русакова значило ставить на серую лошадку. А ставить на серую в такой игре было не принято, уже хотя бы из соображений престижа. В то же время сам Русаков прекрасно понимал, что поддержки госбезопасности, единственной структуры, которая еще способна спасти его, Можно добиться только покаянием, клятвой верности социалистическим ценностям и коммунистическому выбору.